Восхождение над Сибирью. Рождение Тобольска. Казалось, что поход Ермака провалился. В боях татары перебили почти всю Ермакову дружину. В живых осталась только седьмая часть казаков. Сложили головы славные атаманы Иван Кольцо, Богдан Брезга и Никита Пан. Осенью 1584 года погиб и сам Ермак. Подмога с Руси так и не явилась. А сибирский хан Кучум ускользнул от казачьей сабли. Он кочевал вдоль Иртыша, пылая жаждой мести. Матвей Мещеряк, последний атаман, собрал уцелевших товарищей и решил уходить из Сибири. Казаки оставили залитый кровью Искер, столицу сибирского ханства. И городок занял царевич Аллей, сын Кучума. Татары вернули себе все, что отняли русские. Но колеса истории вращались уже так, как закрутил Ермак Тимофеевич. Из Искера царевича аллея выбил хан Сиид Ахмед, по-русски сейдяк. Он был из династии Тайбугинов, из царского рода свергнутого сибирского престола ханом Кучумом, властителем из бухарской династии Шейбанидов. Сибирские татары восстановили свою изначальную власть над Сибирью, которую два десятилетия назад узурпировали пришельцы из Бухары. А на реку Туру в 1586 году пришел отряд стрельцов под началом воевод Василия Сукина и Ивана Мясного. Воеводы заложили город Тюмень. По их указу, письменный голова Данила Чулков с небольшим войском на стругах поплыл вниз по Туре и к картышу Напротив устья Табола – Челков приглядел место для маленького острожка – высокий мыс над заливным лугом поймы. Ратники Челкова разобрали свои суда и соорудили из них ладейный город, временную ограду. Так в 1587 году был основан Тобольск. От Тобольска до Искера, где сидел ханом Сейдяк, было 18 верст. Заливной луг назывался «княжьем», потому что здесь сибирские ханы любили устраивать лихие охоты с ручными ястребами. На этом лугу пять лет назад Ермак и разбил полчища Кучума. Длинный крутой обрыв, ступень речной террасы, ограничивающий луг, назывался Алафейскими горами. Алафага означала «коренная ханская земля». И на этой исконно татарской земле опять обосновались упрямые русские. Рано или поздно хан Сейдяк должен был снова напасть на них, чтобы изгнать окончательно. Тобольск – районный центр Тюменской области. Город не самый большой и, наверное, уже не самый знаменитый, но он до сих пор хранит в себе величие старинной столицы. Тобольск – ключ к Сибири, сосредоточение силы, точка опоры, с помощью которой можно перевернуть мир. Этот город избран историей. Сейдяк замыслил привести свое войско к Тобольску, якобы в запале ястребиной охоты. Охоту он устроил в честь гостей, казахского хана Ураз Мухаммеда и думного татарина Карачи, визиря Кучума. Но Данила Чулков сам перехитрил Сейдяка. При виде охоты на лугу под Острожком он тоже затеял пир и пригласил Сейдяка с его гостями. Сидяк принял приглашение, рассчитывая провести разведку Острога, но попал в ловушку. Сотня татар вступила в Острожек, а основное войско осталось снаружи. На застолье, по преданию Челков протянул Сидяку чашу. «Выпей за здравие, ежели не желаешь зла». И Сидяк от волнения поперхнулся. Казаки набросились на татары, всех повязали. А войско не рискнуло отбивать своих ханов. Ермак уже доказал сибирским татарам, что русские сильнее, не стоит враждовать. Чулков отослал пленников в Москву, и там их приняли весьма радушно. Поселили в почете и достатке, но в Сибирь так и не отпустили. А Тобольск уверенно пошел в рост. Вскоре на месте ладейного города встала крепость с частоколами, башнями и Троицкой церковью, и мыс назвали Троицким. Больше века на Троицком мысу будут жить властные сибирские воеводы. Городок потихоньку разделился на две части. Наверху, на Алафейских горах, крепость, усадьба воевод, арсенал, амбары, тюрьма и гостиный двор для купцов. Внизу, на лугу, пересеченном мелкими извилистыми речками, усадьба горожан, казаков, стрельцов, ремесленников и купцов. Верхние и нижние посады соединялись оврагами, по которым проложили дороги, взвозами. Главным был примской взвоз, который вел Кострогу. В 1600 году за Иртышом на устье Тобола Соловецкие иноки Лагин и Дионисий основали Зосимосаватьевский монастырь, приют для старых воинов. Данила Чулков заложил свой маленький ладейный город, чтобы взять под контроль и скеры сибирского хана. Однако с Руси по Тоболу в глубины Сибири покатился неудержимый поток истории. На восток пошли казаки, служилые, сильные лиходеи, промысловики, крестьяне, беглые холопы, купцы и гулящие люди. И оказалось, что Тобольск зажал в кулаке хвосты трех важнейших речных дорог. Вверх по Иртышу в Калмыцкие степи и в Китай, вниз по Иртышу и вниз по Оби. в златокипящую Мангазею, вниз по Иртышу и вверх по Аби, на Енисей и на Байкал. До похода Ермака Сибирь казалась мрачной, лишачьей и смертоносной страной. А после Ермака стало ясно, что эта земля почти такая же, как Русь, только щедрее, просторнее и свободнее. И переселенцы двинулись встреч солнцу многими тысячами. На энергии национального порыва и креп город Тобольск. Сторожевая застава превращалась в столицу бескрайней Сибири. Решающим оказался 1590 год, когда Тобольск стал быть собою. Его назначили разрядным городом, то есть центром провинции разряда, где сидит главный разрядный воевода и куда свозят подати и есак. А в 1621 году была учреждена Тобольская и Сибирская епархия с центром в Тобольске, и это окончательно закрепило за городом столичный статус. Тобольск обзавелся неофициальным гербом с черными соболями. Семен Ремезов, сибирский гений XVII века, описал этот герб. «Под корону дорогие звери, а посреди них стрела, державная гроза».